Когда Федор осадил у подъезда, безжизненно приказала. Отпустите его, пораженный. Никогда не позволяла она подниматься к ней ночью, я растерянно сказал. Федор, я вернусь пешком. И мы молча потянулись вверх в лифте. Вошли в ночное тепло и тишину квартиры с постукивающими молоточками в калориферах.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 То, как она, цепляясь за шпильки, через голову стянула с себя платье. Я встал и подошел к дверям. Она только в одних лебяжьих туфельках стояла, обнаженной спиной ко мне перед трюмо, расчесывая черепаховым гребнем черные нити длинных, висевших вдоль лица волос». «Вот все говорил, что я мало о нем думаю», — сказала она, бросив гребень на подзеркальник и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне. «Нет, я думала. На рассвете я почувствовал ее движение. Открыл глаза, она в упор смотрела на меня. Я приподнялся из тепла постели и ее тело, она склонилась ко мне,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 внутренность которой горячо пылала и сияла целыми кострами свечей. Стал в толпе старух и нищих, на растоптанный снег на колени, снял шапку. Кто-то потрогал меня за плечо, я посмотрел, какая-то несчастнейшая старушонка глядела на меня, морщась от жалостных слез. «Ох, не убивайся, не убивайся так!» «Грех!» Письмо, полученное мною недели через две после того, было кратко. Ласковая, но твердая просьба не ждать ее больше, не пытаться искать, видеть. В Москву не вернусь, пойду пока на послушание, потом, может быть, решусь на постриг. Пусть Бог даст сил не отвечать мне». «Бесполезно длить и увеличивать нашу муку».